Шотландская народная сказка «Принц и дочь великана». Давным-давно, когда на земле еще не перевелись великаны, в Теттертауне правил король, и был у него сын Айен. Как-то раз королевич пошел на охоту, вдруг видит, на дереве змея. Подкралась к ворону и вот-вот укусит его. айн схватил свою прощу, запустил змею камнем, и она мертвая свалилась на землю. А ворон в тот же миг, Превратился в красивого юношу с черными блестящими волосами и темными глазами. Он с благодарностью посмотрел на своего спасителя и сказал: Тысячу раз благодарю тебя, Королевич, за то, что ты меня раскладовал, и я из ворона стала опять человеком. Вот, возьми этот узелок и ступай своей дорогой. Тут юноша протянула ему ну, какой-то предмет с острыми углами, завернутый в тряпку. Но помни. «Узелок развяжи только там, где тебе больше всего хотелось бы жить». И юноша скрылся из виду за гребнем горы. Королевич пошел домой, но ему не терпелось узнать, какой подарок он получил. Узелок был очень тяжелый, и когда айн подошел к густому темному лесу, что рос за несколько миль от его отчего дома, он решил присесть и отдохнуть. «Ну, теперь уж, наверное, ничего страшного не случится, если я только загляну в узелок, «И посмотрю, что там такое», — подумал королевич. Не утерпел и развязал узелок. И вдруг перед Айеном возник огромнейший замок, какого он в жизни не видовал. Башенки замка вздымались выше самых высоких деревьев, а вокруг него раскинулись пышные цветники и зеленые сады. Айен прямо залюбовался этим замком, но вдруг сообразил, какую глупость сделал, что не поборол любопытство. Надо мне было подождать до той красивой зеленой лощины, что напротив моего дома, сокрушался он. Ведь больше всего мне хотелось бы жить там. Эх, если бы мне опять завернуть замок в тряпку и отнести туда. И вдруг послышались чьи-то шаги, да такие тяжелые, что даже деревья в лесу закачались. Ветви их трепетали, земля тряслась, и вот уже вдали показался громадный великан с огненно-рыжими волосами и бородой. — Напрасно ты построил себе дом здесь, королевич! — заревел он. — Ведь это земля моя! — А мне вовсе и не хочется, чтобы дом мой стоял здесь! — молвила Айен. — Да только не могу я опять завернуть его в тряпку и унести! Тут великан ухмыльнулся свою рыжую бороду и сказал. — Какую награду дашь ты мне, королевич, если я сам заверну твой замок в тряпку? — А какой награды ты просишь? — спросила Айен. «Отдай мне своего первенца, когда ему исполнится семь лет», — ответил великан. У Айона пока не было ни жены, ни детей, и он охотно согласился. «Только-то, пожалуйста, первенца моего ты получишь». Великан тотчас схватил замок вместе с пышными цветниками и зелеными садами и завернул все это в тряпку, а королевич взял узелок и отправился домой. Как только Айан дошел до красивой зеленой лощины, что была перед его отчим домом и где ему так хотелось жить, он тотчас развязал узелок. И вот в лощине возник замок, а вокруг него раскинулись пышные цветники и зеленые сады. Айан очень обрадовался, распахнул огромную дверь замка и вошел в большой зал. В зале стояла красивая девушка с ясными глазами. Она улыбнулась Айану и сказала... Подойди ко мне, королевич. Все здесь к твоим услугам, если ты согласен жениться на мне сегодня же вечером. Королевич был рад жениться на такой красавице. Их тут же обвенчали, и они мирно и счастливо зажили в своем новом замке. А когда старый король скончался, Айен стал правителем Татартауна. Вскоре у королевской четы родился сын, но Айен и думать позабыл о своем опрометчивом обещании великану. Прошло семь лет и один день, и вдруг деревья в зеленых садах закачались, земля затряслась, и великан с огненно-рыжими волосами и бородой подошел к замку требовать своей награды. Королева выглянула в окошко, увидела великана и спросила короля, «Милый мой муж, что ему здесь нужно, этому страшному рыжему великану?» «Горе мне», — ответил Айон, — «он пришел за нашим первенцем». И сокрушенный он поведал жене про свою встречу с великаном семь лет назад. «Позволь мне уладить дело», — сказала королева. «Я придумала, как помочь горю». Между тем великан ревел все громче, требуя обещанного, и Айен крикнул ему в ответ. «Сейчас я пришлю тебе своего сына. Мать одевает его в дорогу». А королева приказала привести сынишку повара, Он был ровесник маленького принца, и она решила отдать великану этого мальчика вместо своего сына. Ведь она думала, что великана обмануть нетрудно. Она одела сынишку повара в платье принца и отвела к великану. Великан ушел вместе с мальчиком, но еще не успел далеко отойти, как подумал, а вдруг этот мальчишка вовсе не маленький принц. И вот он отломил от орехового куста толстый пруд, подал его сыну повара и спросил, «Что сделает твой отец с этим прутом, если возьмет его в руки?» «Должно быть, отгонит собак и кошек, что подбирается к мясу на королевской кухне», — ответил мальчик. Так великан узнал, что этот мальчик не королевский сын, и в страшном гневе повернул обратно к замку. Король с королевой увидели великана и догадались, что им не удалось его обмануть. Но королева все-таки не сдалась. Она позвала сынишку дворецкого, тоже семилетнего мальчика. Пока великан нетерпеливо ждал на дворе, королева одела сынишку дворецкого в платье принца и отослала его великану вместо своего сына. Великан увел мальчика, но еще не успел отойти далеко, как снова решил узнать, правда ли ему отдали маленького принца, а не кого-то другого. Он опять отломил пруд от орехового куста, подал его мальчику и спросил, «Что сделает твой отец с этим прутом? если возьмет его в руки. «Должно быть, отгонит кошек и собак, если те близко подойдут к королевским бутылкам и стаканам», ответил сын дворецкого. Так великан узнал, что и этот мальчик не королевский сын, и повернул назад к замку в еще более страшном гневе. «Давайте мне своего сына!» заревел он, да так громко, что затряслись самые высокие башенки. «А если и на сей раз не отдадите?» Камня на камне не останется от вашего замка. Делать нечего. Как не горько было королеве, она знала, что в третий раз ей великана не перехитрить. В это время маленький принц играл со своим щенком во дворе. Королева, заливаясь слезами, позвала его и отвела к великану. А тот, как завидел мальчика, сразу узнал, что он королевский сын. Очень уж он был красивый и держался гордо. Вместе они прошли длинный путь от королевского замка до великанного дома. Дом этот стоял на берегу озера с темной водой. Здесь принца радушно встретили, и здесь он остался жить. Проходили годы, принц вырос. Стал сильным, красивым юношей. Как-то раз утром он пошел в горы на охоту, а когда возвращался, услышал, подходя к дому, тихое пение. Он поднял голову и увидел в самом верхнем окошке красивую девушку с золотисто-рыжими волосами. «Прекрасная девушка, кто ты?» – спросил он, и в душе его сразу вспыхнула любовь к ней. «Я младшая дочь великана», – ответила она, «и часто на тебя любовалась, когда ты проходил по дому моего отца». Принц, недолго думая, признался ей в любви, и дочь великана ответила, что для нее нет больше радости, чем стать его женой. Но, слушай внимательно, Что я тебе скажу? От этого зависит наше будущее счастье, — молвила она. Завтра отец предложит тебе жениться на одной из моих двух старших сестер, а ты откажись и скажи, что хочешь жениться на его младшей дочери. Отец разгневается, но я дело улажу, и все будет хорошо. И правда, на другой же день великан позвал принца и предложил ему выбрать себе в жены одну из его двух старших дочерей. Но принц не забыл наказа красавицы и сказал великану, «Я хочу жениться на твоей младшей дочери». Великан страшно разгневался, ведь младшая дочь была его самым дорогим сокровищем, и он прочил ее за могущественного короля, что правил соседним королевством. И он сразу придумал, как отомстить принцу за столь дерзкую просьбу. «Много ты просишь, принц!» — сказал он и хитро ухмыльнулся свою рыжую бороду. Такое сокровище, как моя младшая дочь, даром не получишь. Если хочешь на ней жениться, сперва сделай три дела, какие я тебе поручу. А не сумеешь, потеряешь не только мою дочь, но и жизнь свою. Ну что скажешь, согласен ты рискнуть жизнью ради своей прихоти? «Охотно», — ответил принц. «Ведь без этой прихоти, как ты говоришь, жизнь моя будет все равно, что потухший очаг». На другой день великан ушел на охоту. А перед уходом задал принцу первую задачу. Велел ему вычистить громадный хлев во дворе. В этом хлеву стояло 100 коров, и его не чистили 7 лет. «Я вернусь вечером», – сказал великан. «К тому времени хлев у тебя должен быть таким чистым, что покати по нему золотое яблоко и с конца в конец прокатится, ни за что не зацепится. А не вычистишь – Уж я попью твоей кровушки. Принц выслушал эти слова, и сердце у него упало. Однако на утро он встал рано, пошел хлев и принялся за работу, хоть и видел, что ее не закончить. Но как только великан вышел из дому и скрылся за горами, младшая его дочь прибежала к принцу и стала его утешать. — Не горюй, — говорит, — я же тебе сказала, что все будет хорошо. И не тревожься. Приляг вон там за дверью под тенистым деревом и спи себе. Принц послушался. Лег под тенистым деревом и, хоть и был неспокоен, крепко заснул. Проснулся он уже в сумерках. Посмотрел, девушки и след простыл. Но хлев был вычищен, да так хорошо, что покати по нему золотое яблоко, и оно из конца в конец прокатится, ни за что не зацепится. Немного погодя, великан вернулся. Увидел, что принц выполнил первое его поручение и в досаде нахмурил свои рыжие и лохматые брови. «Как тебе это удалось, не знаю», — говорит. «Но раз дело сделано, придется мне задать тебе вторую задачу». И он приказал принцу. «Завтра покрой этот хлеб кровлей из птичьих перьев. Все они должны быть разных цветов, так чтобы даже двух одинаковых не было». На это уйдет тысяча разных птиц, а не сумеешь, я, как вернусь, волю попью твоей кровушки. На утро солнце взошло рано, а принц еще раньше взял лук и стрелы и отправился на торфяные болота, чтобы настрелять птиц и набрать перьев для кровли. Но он не надеялся на удачу, да ему и не повезло. К полудню он подстрелил только двух черных дроздов, но перья у них были одинакового цвета. И вдруг к нему подошла младшая дочь великана и говорит. Не горюй, я же тебе говорила, что все будет хорошо. И не тревожься, приляг вон там на душистый вереск и спи себе. Принц послушался, хоть и подумал, что как проснется он, так ему и конец придет. Он лег на вереск и заснул крепким сном. Когда он проснулся, сумерки уже спускались на болото, а великановой дочери и след простыл. Тогда принц вернулся домой и прямо диву удался, увидев, что хлев уже покрыт кровлей из птичьих перьев. Тысяча тысяч разных перьев сверкали там, отливая всеми цветами радуги. Тысяча тысяч разных птиц ушло на эту кровлю. Великан увидел, что и второе его поручение выполнено, и разгневался пуще прежнего. «Как ты сделал это, не знаю», — сказал он. «Но раз уж дело сделано... Придется задать тебе третью задачу. Завтра принеси мне к обеду пять сорочих яиц, что лежат в гнезде на верхушке ели у озера. Принесешь, я в тот же вечер задам пышный свадебный пир. Наутро принц пошел к озеру, когда предрассветный туман еще лежал на воде. Ель была такая могучая, что верхние ее ветви упирались в облака. Высоко-высоко на этих ветвях виднелся маленький комочек, сорочье гнездо. От земли до нижних ветвей ели было футов 500 Как ни старался принц забраться на дерево по стволу, не смог. Только выбился из сил да ободрал себе руки о шершавую кору. В полдень он все еще стоял на земле под деревом и в отчаянии глядел на свои окровавленные ладони, как вдруг к нему подбежала младшая дочь великана. Но на этот раз... Она не велела принцу ложиться спать. Она один за другим обломала свои пальчики и понатыкала их в щели на стволе дерева, так, чтобы принцу было за что ухватиться руками и на что ступить ногой. И вот принц начал карабкаться на ель, быстро, как только мог. Наконец добрался до самой верхушки и стал на тонкий гибкий сук. А сук прогнулся под его тяжестью, вот-вот переломится» но принц уже протянул руку к сорочьему гнезду. «Ох, скорей, скорей!» — крикнула ему снизу дочь великана. «Отец мой идет! Его дыхание мне спину сжет!» Принц быстро схватил гнездо и поспешил спуститься на землю с пятью сорочьими яйцами, целыми и невредимыми. По дороге он вынимал из щелей пальчики девушки, но так торопился, что позабыл на верхушке дерева мизинчик с ее левой руки. «Ну, теперь скорее не сияется моему отцу», — сказала дочь великана. «И нынче же вечером я стану твоей женой, если только ты сумеешь узнать меня. Отец прикажет мне и сестрам одеться одинаково и закрыть лицо плотными покрывалами. И вот, когда свадебный пир кончится, отец скажет тебе, ступай к своей жене, королевский сын, а ты выбери из нас троих ту, что без мизинчика на левой руке». Принц обрадовался, что все три дела уже сделаны, и поспешил отнести великану пять сорочих яиц. Увидел их великан и пришел в страшную ярость, но постарался ее скрыть и велел готовиться к пышному свадебному пиру. А принцу сказал, «Нынче вечером получишь, чего желал, если только...» И он хитро ухмыльнулся свою рыжую бороду. «Если только ты узнаешь свою невесту, И вот, когда в зале отпировали, и блюда с мясом были опорожнены, а сосуды, полные Эля, осушены, великан повел принца в небольшую комнату, где их ждали все три великановы дочери. Они были одеты совершенно одинаково в длинные платья из белоснежной шерстяной ткани, а лица их были закрыты плотными покрывалами, так что рассмотреть их было невозможно. «Ну, королевский сын, теперь подойди к своей жене!» сказал великан. Принц подошел к трем девушкам и, не колеблясь, стал рядом с той, у которой не было мизинца на левой руке. Тут великан увидел, что все его козни не привели ни к чему. Принц добился таки его младшей дочери. И великан так разгневался, как еще никогда не гневался. Но пока что делать было нечего. Пришлось ему позволить молодым удалиться в брачный покой. Как только принц и дочь великана остались одни, Она сказала, «Смотри, не засни, а не то погибнешь. Надо нам бежать, пока отец тебя не убил». И вот она взяла яблоко и разрезала его на 9 ломтиков. Два ломтика она положила в изголовье кровати, два в ногах. Потом вывела принца из дома и положила два ломтика яблока у первой двери и два у другой. Последний ломтик она оставила за воротами, что вели во двор. Затем молодые пошли в конюшню, сняли путы с молодой сивой кобылицы, сели на нее верхом и помчались прочь на крыльях ветра. А великан думал, что молодые все еще в брачном покое. Немного погодя, он крикнул им «Вы спите?» И два ломтика яблока, что лежали в изголовье кровати, ответили «Нет еще». Великану не терпелось, чтобы молодые поскорее заснули. Тогда он пошел бы в их спальню, и убил бы принца. И вот он опять крикнул. «Вы спите?» И два ломтика в ногах кровати ответили. «Нет еще». В третий раз великану ответили те два ломтика, что лежали у первой двери, а в четвертый раз те, что лежали у второй. Тут великан заподозрил неладно и нахмурился. «Должно быть, вы сбежать хотите?» сказал он. Наконец он в пятый раз спросил. «Вы спите?» И ломтик яблока, что остался за воротами, ответил «Нет еще». Но голосок у него был такой тихий, что великан сразу обо всем догадался. Он вскочил на ноги и заревел «Вы сбежали!» Тут он ринулся вон из дома, в страшном гневе на дочь за то, что она его обманула, и погнался за беглецами. А те все летели вперед на сивые кобылица утро чуть забрежжила, дочь великана сказала мужу, «Слышишь, как земля дрожит, это отец нас нагоняет, его дыханием мне спину сжет». «О, что же нам делать?» — скричал принц. «Как нам от него спастись?» «Сунь руку в ухо сивой кобылица», — сказала дочь великана. «И что найдешь там, то брось назад, да так, чтобы это упало поперек дороги отцу». Принц сунул пальцы в ухо сивой кобылицы и вынул оттуда сучок с колючками. Он бросил сучок назад через плечо, и на дороге выросли и разрослись на 20 миль заросли терновника, такие густые, что даже маленький зверек ласка и тот не мог бы пробраться сквозь эту непроходимую чащу. Как увидел великан преграду на своем пути, выругался страшным ругательством. «Все равно нагоню!» – зарычал он, и быстро повернул домой, чтобы взять свой острый топор и нож, каким сучи обрезают. Вскоре он вернулся и быстро прорубил себе дорогу в чаще. И вот в полдень, когда солнце высоко стояло на небе, дочь великана снова крикнула мужу. «Отец нагоняет, его дыхание мне спину сжет!» И она опять велела принцу сунуть пальцы в ухо сивой кобылица, и потом бросить на дорогу то, что он оттуда вынет». На сей раз принц вынул обломок серого камня и бросил его назад через плечо. И как только камешек упал на дорогу, позади беглецов выросли отвесные скалы и загромоздили равнину на 20 миль в длину и двадцать ширину. Великан увидел перед собой эти неприступные горы и заревел: Меня не остановишь, все равно нагоню. Он бегом бросился назад, и земля тряслась под его ногами. А как прибежал домой, схватил свой толстенный лом и громадную кирку. Уже темнело, когда он, наконец, пробил себе дорогу в скалах. Но вот зашла луна, и дочь великана крикнула мужу в третий раз. — Отец нагоняет! Его дыхание мне спину сжет! Принц не стал дожидаться ее приказаний. Сам в третий раз сунул пальцы в ухо сивой кобылицы и вытащил маленький пузырек с водой. Едва он бросил его назад через плечо, бездонное озеро в двадцать миль длиной и двадцать шириной разлилось позади беглецов. А великан гнался за ними до того быстро, что не смог остановиться, когда озеро вдруг разлилось у его ног. Полетел вниз головой прямо в темную воду и утонул. И ни дочь его, ни принц, и никто другой на свете никогда уже больше его не видели. Верная сивая кобылица перешла на ровную рысь. Луна поднялась высоко и осветила все вокруг. И тут принц вдруг узнал свои родные места. «Гляди, мы подъезжаем к моему отчему дому», сказал он молодой жене. «Вот те самые поля, где я играл ребенком». И он возрадовался великой радостью, что наконец-то вернулся на родину. Немного погодя, они подъехали к старому каменному колодцу и спешились, чтобы немного отдохнуть. Когда же принц встал и собрался ехать домой, дочь великана сказала, «Лучше поезжай к отцу один и подготовь его к моему приходу, а я подожду тебя здесь». Принц согласился, и когда он вскочил с седло, жена стала ему наказывать, «Милый мой, не позволяй никому, ни человеку, ни зверю, дотронуться до тебя губами, пока ты далеко от меня». А если позволишь, найдет на тебя помрачение, и ты навсегда меня позабудешь. «Да разве могу я позабыть?» – возразил принц, но все-таки обещал выполнить наказ жены. Он ускакал и вскоре подъехал к своему богатому отчему дому, что стоял в красивой зеленой лощине. И хотя принцу было только семь лет, когда за ним пришел великан, он сразу вспомнил и эти высокие башенки, и пышные цветники – и зеленые сады, что окружали замок. Он оставил во дворе свою сивую кобылицу и вошел в огромный зал. Родители его сидели за главным столом, и когда увидели перед собой красивого, стройного юношу, узнали в нем своего сына. Они бросились его обнимать, но принц помнил наказ жены и отстранился, когда родители попытались поцеловать его в щеку. Ему очень хотелось поскорее вернуться за женой, и он сразу же принялся рассказывать родителям про все, что с ним приключилось. Но вдруг зашуршал камыш, которым был устлан пол, и стройная борзая собака с радостным лаем выскочила из-под стола. Это была собака принца, и с ней он играл, когда она была маленьким щенком. Собака бросилась к принцу и ткнулась мордой прямо ему в губы, а он не успел ей помешать. И вот горе. Принц сразу же забыл дочь великана, Отец стал было просить сына продолжить рассказ. «Ты начал нам говорить про одну прекрасную девушку, сын мой!» — молвил король. Но принц даже не понял отца, только посмотрел на него и сказал. «Про какую девушку? Никакой девушки я не встречал, отец мой!» Между тем дочь великана ждала его там, где он с нею расстался, у старого каменного колодца. Время шло, а принц все не возвращался. И она поняла, что случилось то, чего она так боялась. Он ее позабыл. Поблизости не было никакого человеческого жилья, и дочь великана влезла на дерево, что росло у колодца. Она опасалась, как бы на нее не напали волки, и решила там подождать, пока кто-нибудь не подойдет. Не успела она усесться на суку с развилиной, как послышались чьи-то шаги. И к колодцу подошла старая женщина с ведром в руке, Это была жена сапожника, что жил неподалеку, и он послал ее поводу. Старуха наклонилась над колодцем, чтобы опустить в него ведро, и вдруг отшатнулась, словно в испуге. Она увидела, что в воде отражается прекрасное женское лицо. Это было лицо великановой дочери, но жена сапожника была придурковата и подумала, что это ее собственное лицо отразилось в воде. «Ох, да какая же красавица!» – скричала она, – и погладила свои морщинистые щеки. «Да разве пристала таким красоткам, как я, носить воду для какого-то неуклюжего старого мужлана-сапожника?» Она бросила свое ведро и ушла домой. А бедный сапожник прямо диву удался, когда его жена вернулась домой без ведра, да еще прихорашиваться стала. Он пожал плечами и сам пошел по воду, а когда подошел к колодцу, дочь великана окликнула его с дерева и спросила – Нельзя ли ей где-нибудь переночевать? Сапожник, как только увидел ее прекрасное лицо, сразу догадался, что это ее отражение старуха приняла за свое. Он пригласил красавицу переночевать в его доме и отвел ее туда. Тут жена сапожника уразумела, что ошиблась, и сама над собой посмеялась. Старики уговорили гостю пожить у них, пока она сама не решит, куда ей пойти а дочь великана все это время обдумывала, как ей вернуть мужа. Как-то старый сапожник пришел домой в большом волнении. «В королевском замке скоро будут играть свадьбу», — сказал он. «И мне заказали обувь для жениха и всех домочадцев». Дочь великана спросила его, кто женится, и сапожник ответил. «Сам молодой принц женится на дочери какого-то богатого лорда». С того дня по всей округе только и разговоров было, что о пышной свадьбе в королевском замке. И когда настал день свадьбы, дочь великана наконец придумала, что ей делать. Перед самым венчанием король задал пир на весь мир. Пригласили всех, кто жил в окрестностях замка. На пир пошел и сапожник с женой, пошла с ними и дочь великана. Их усадили за один из тех длинных столов, что были накрыты в большом зале, и они стали пить и есть досыта и веселиться в сласть. Многие гости заметили дочь великана, они говорили между собой про ее красоту и спрашивали, кто она такая. Принц сидел с невестой и всей родней за главным столом, и он тоже заметил красавицу золотисто-рыжими волосами. Тут что-то промелькнуло у него в голове, но сразу же позабылось. И вот когда веселье было в самом разгаре, король предложил гостям выпить за здоровье и счастье его сына. Все гости поднялись и пожелали счастья прекрасному юному принцу. Дочь великана тоже подняла кубок, чтобы выпить за счастье своего мужа, но еще не успела поднести его к губам, как вдруг к кубке вспыхнуло и взвилось яркое пламя. Все в огромном зале примолкли, когда увидели это чудо, но вот из пламени вылетели два голубя. У первого голубя крылья светились золотым светом, и грудка была как расплавленное золото, У другого голубя перья сияли, словно кованное серебро. Обе птицы вместе сделали круг в воздухе и опустились на главный стол прямо против принца. Он глядел на них и дивился. И тут голуби заговорили с ним человеческим голосом. — О, королевский сын! — сказал золотой голубь. — Ты помнишь, кто вычистил хлеб во дворе великана и кто рассеял твою тревогу? — О, сын короля! — сказал серебряный голубь. Или ты забыл, как тот хлеб покрывали кровлей из перьев тысячи птиц?» А потом они заговорили вместе. «О, королевич, или ты не помнишь, как для тебя добыли сорочьи яйца, что лежали в гнезде на верхушке ели у озера? Когда ты доставал их, твоя верная возлюбленная потеряла свой мизинчик, и нет у нее этого мизинчика до сих пор». Тут принц вскочил и схватился за голову. Он вспомнил, какие задачи задавал ему великан И кто выполнял эти задачи? Вспомнил он и прекрасную девушку, что стала его женой. И вот он огляделся длинные столы в зале и встретился глазами с дочерью великана. С криком радости он подбежал к ней и взял ее за руку. Так, наконец, к ним вернулось счастье. Свадебные гости пировали много дней. И если еще не кончили, значит, и сейчас пируют.